святые, благоверные князья Василий и Константин Ярославские. Мало сохранилось сказаний в летописях отечественных о подвигах сих благоверных князей, и немного дополнил эти сказания позднейший писатель их жития Иннок Пахомий. Но благоухание святой их жизни исполнило их княжескую отчину и доселе сквозь ряд столетий сделало драгоценной память их в Ярославле. Они были детьми благочестивого князя Всевлада Константиновича и супруги его Марины, дочери курского князя Олега. В 1238 году разразилась над Россией грозная туча, давно над ней висевшая, вторгся в нее свирепой ботый с бесчисленными полчищами, все упорядавая огню и мечу. Татары-монголы разгромили престольный Владимир и удельные Ростов и Ярославль со многими иными городами Северной Руси. На берегах реки Сити разгорелась кровавая сеча, в которой пал князь Всеволод Ярославский со своим братом, святым князем Георгием. Юные, осиротевшие князья Василий и Константин, остались с матерью своею в разоренном их наследии, и старший наследовал княжение. Горькая предстояла им участь в краткие дни правления своего, но, несмотря на юный возраст, они проявили разумение и волю, свойственные зрелым мужам. Тяжко была эпоха для земли русской под игом монгольским, но чудной была судьба страждущей Руси. Как неопалимая купина, горела она и не сгорала. Веянием небесным охлаждалось пламя ее страданий, и сколько воссияло новых звезд на тверди Небесной в это лютое время. Между ними кротко воссияли и два князя, Василий и Константин, искушенные бедствиями, как злато в горниле. В Божием управляли они родовою своей областью, не вступаясь в междоусобие князей, ибо заботились только о благе своей отчины, врачевали раны, нанесенные набегами татар-монголов, и обновляли разоренные храмы. Но и их светлая жизнь не продлилась ко благу земной их отчины. В 1242 году юный князь Василий мужественно отправился в Золотую Орду, чтобы умиротворить хана Батыя. В следующем году он отправился в Орду вместе с великим князем Киевским Ярославом. По возвращении князь Василий вступил в брак с княжной Ксенией. Они имели двух детей в благочестивом супружестве, дочь Марию и сына Василия, умершего еще в малолетстве. Испытанный многими скорбями, князь Василий со смирением принимал все тяготы и невзгоды, часто молился. Жизнь святого князя Василия, как повествует его биограф Инок Пахомий, была недолгая, но добрая и многих духовных утешений. Зимой 1243 года князь Василий, прибывший во Владимир, для свидания с родственным ему, великим князем святым Александром Невским, заболел. И там скончался 8 февраля. Гроб с его честными останками – Провожал от Владимира до Ярославля великий князь Александр, вместе с двоюродными братьями почившего, князьями ростовскими Борисом и Глебом. Погребение совершил епископ ростовский Кирилл. Тело святого князя Василия было положено в Ярославском Успенском соборе на северной стороне. Младший брат князя Василия Константин наследовал на краткое время княжение братнее. В атаге татар беспрестанно скитались по опустошаемой земле русской, разоряя ее пределы. В 1252 году они опустошили Суздальское княжество. Степные кочевники с юга совершали разбойничьи набеги. 3 июля 1267 года татарские отряды подошли к Ярославлю. Князь Константин вместе со своей дружиной вышел им навстречу. На возвышенности у реки Котросли произошла кровавая сеча во время которой погибло множество воинов с обеих сторон. Юный князь Константин принял в этом бою мученическую кончину, отдав свою жизнь за православную веру и независимость Родины. Гора, на которой происходило сражение, с тех пор называется Туговою, как место туги, печали и слёз пролитых осиротевшими ярославцами. Тело благоверного князя Константина было с честью погребено в соборном Успенском храме Ярославля, рядом с телом своего брата, благоверного князя Василия. В 1501 году Ярославский Кремль был опустошен пожаром. Когда начали копать рвы для нового соборного храма, обрели два гроба с нетленными мощами. По надписям на каменных плитах узнали, что это святые мощи князей Василия и Константина. После совершения соборной панихиды оба гроба со святыми мощами были опущены в землю. Внезапно поднявшаяся буря с громом и ливнем, продолжавшаяся две недели, устрашила ярославцев. Они приняли это за знамение гнева небесного, потому что не воздали должной почести благоверным князьям своим, которые как бы возвратились к ним своим нетлением через два с половиной столетия. По просьбе народной архиепископ Ростовский и Ярославский Тихон, с духовенством торжественно перенесли святые мощи из Кремля в храм во имя святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Великий князь московский Иоанн III тогда же повелел строить каменный собор. Когда храм был сооружён, Иоанн III, посещая Ярославль, не раз приходил поклониться святым мощам благоверных князей Василия и Константина, от которых происходили многие чудесные исцеления. Предел в этом храме с давних пор освящен во имя святых благоверных князей Василия и Константина.